видимо, не вполне доверяя моему донесению, но ответы мои были таковы, что лишили его всякой возможности сомневаться. Он был потрясён, несмотря на хладнокровие, которое обычно сохранял при прочих обстоятельствах. И лёгкие признаки гнева, отразившегося на его лице, казалось, предвещали, что измена красавицы не пройдёт ей безнаказанно. "Довольно", жель блас сказал он мне. Я очень тронут усердием, которое ты проявил, и доволен твоей преданностью. Что же я иду к Евфраси, осыплю её упрёками и порву с ей благодарный. С этими словами он действительно вышел из дома и отправился к ней, освободив меня от обязанности ему сопутствовать, дабы избавить от неприятной роли, которую мне пришлось бы играть во время их объяснения.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 Он подарил мне 50 дукатов и на следующий же день отвёл к маркизе де Чавес, который заявил в моём присутствии, что любит меня.